Паулюс, генерал-полковник. Примечание. Адам. Трудное решение. Страница 347-348. Гитлер немедленно ответил. «Мой генерал-полковник Паулюс. Уже теперь весь немецкий народ в глубоком волнении смотрит на этот город. Как всегда в мировой истории и эта жертва будет не напрасной». Только сейчас германская нация начинает осознавать всю тяжесть этой борьбы и принесет техчайшие жертвы. Мысленно всегда с вами и вашими солдатами ваш Адольф Гитлер. Как расценивать эти ваши радиограммы? Такой вопрос был задан Паулюсу. Я солдат и если не мог победить, то обязан служить послушанием ответил фельдмаршал. Так всегда поступают воины верной присяги. Этот разговор произойдет спустя несколько месяцев после сдачи Паулюса в плен. А тогда, в конце января 1943 года, он, вероятно, уже принял решение, определившее всю его дальнейшую судьбу. Именно в ту пору Фридрих Паулюс написал короткое письмо жене «Если Богу будет угодно, мы увидимся». 31 января 1943 года, когда капитуляция 6-й армии уже началась, по немецкому радио было передано сообщение о том, что ее командующему присвоено воинское звание генерал-фельдмаршала. Фридрих Паулюс верно понял смысл жестокой милости Гитлера. Тот рассчитывал, что в ответ на это командующий покончит самоубийством. Германские генерал-фельдмаршалы в плен не сдаются. Но Гитлер просчитался. Генерал-фельдмаршал Паулюс остался жив и сдался в плен, впервые не подчинившись воле фюрера. Часть вторая. Я принес в плен сомнения. Неприветливым зимним утром 3 февраля 1943 года по всем городам и деревням тысячелетнего Рейха от Фленсбурга до Фрайбурга было объявлено о днях национального траура. В казарменных дворах и заводских цехах, в бомбоубежищах и лазаретах, на корабельных мачтах и фасадах старинных ратуш Над с канцелярией и комендатурами концлагерей были приспущены имперские флаги. Из репродукторов доносились скорбные голоса дикторов. В кирхах звучали заупокойные молитвы. Империя хоронила героя фельдмаршала, павшего вместе со своей армией на поле брани. Сражение в Сталинграде закончено, извещали немецкие газеты До последнего вздоха верная своей присяге шестая армия под образцовым командованием генерал-фельдмаршала Паулюса пала перед лицом превосходящих сил врага и неблагоприятных обстоятельств. Под флагом со свастикой, укрепленным на самой высокой руине Сталинграда, свершился последний бой. Генералы, офицеры, унтерофицеры и рядовые сражались плечом к плечу до последнего патрона а он был жив. 31 января 1943 года командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс вместе со всем своим штабом был взят в полен войсками 64-й армии генерал-лейтенанта Шумилова. Горьким сарказмом в его адрес звучат слова свидетеля гибели 6-й армии Иоахима Видера. Не издав последнего приказа по армии, Не сказав ни единого слова прощания или благодарности своим воинам, которые с нечеловеческим упорством прошли сквозь все бои и лишения, новоиспеченный фельдмаршал сошел со сцены и отправился в плен. Бесславный конец. Примечание Видер, катастрофа на Волге, страница 140. Как же осуществлялось пленение? Можно хронологически, точно буквально час за часом проследить за ходом этой операции, но, пожалуй, лучше обратиться к рассказам тех, кто непосредственно принимал в ней участие, в их словах свежесть впечатлений, острота взгляда и оценок.